— Князь! — буквально ворвался в полуземлянку один из дружинников Русса. — Что халява? — Гонец от твоего брата-славяна! Русса буквально вынесла из полуземлянки, и он увидел десяток всадников, что буквально свалились от изнеможения с коней, что также едва стояли на ногах, бросая пену из пасти. Причем половина всадников были из тех, что он сам послал к славяну. Русс подошел к главному, что жадно выпил кувшин теплой воды. — Князь! Остальные тоже пили, так что аж захлёбывались. "Говори, князь, а тамоон славян остановил переселенцев у городища на Сне. Почему?" прескакали гонцы из городища на случай. "На него напали местные". "Ясно". Русь посмотрел на запад. Солнце уже практически закатывалось за горизонт, так что идти на помощь было поздно. Только если с утра Оборонит он городище, уверенно сказал ставший рядом чех. В этом я не сомневаюсь. Проблема в том, чтобы понять, кто напал Хов или Ломж. Ты хочешь сказать, что если это Хов, то именно сова. Если уж Хов напал, то Ломж это сами боги велели, по сему под угрозой восточной городище на птичье и словечные. Так что остаёшься за старшего. А то, может, еще и Ен отважится на нападение на Турью и листоход. Хотя вряд ли, конечно, не те у него силы. Но кто его знает? На простой грабительский набег с угоном скота вполне может отважиться». Чех согласно кивнул. В каком-то смысле Рус даже испытал облегчение. «Теперь не нужно разводить лишний политес и договариваться с етвягами, что-то им предлагая». «Сами напали». причем формально атаковали чужие земли, и, значит, теперь можно будет ставить свои самые жесткие условия. Это если, конечно, удастся хорошенько их прижать. С отрядом в пять сотен человек Рус поутру помчался на восток. Расстояние, на преодоление которого переселенцы тратили пять дней, он проскакал за один, пусть и о двух конь. Еще один скоростной дневной переход, и Рус добрался до слияния Припяти со случаю, где стояла городище, на которое напали местные. Славян встретил его, радостно улыбаясь. Как всё прошло, Барс, спросил Русь брат после крепких объятий. Хорошо. Мы подоспели вовремя и разогнали нападавших, крепко их побив. Шесть сотен покрошили, как влетели в них, так и начали топтать до сечи. Хотя они и сами могли бы отбиться. Разве что местные бы присоединились, тогда да, могло бы получиться, но они не успели выступить, к своему счастью. Сколько их было? Около трех тысяч. Сотни четыре под стенами потеряли, потом, как я уже сказал, мы где-то около шести сотен положили, и того около тысячи их слегло, а остальные разбежались, по лесам сныкались. Рус понятливо кивнул. Мужского населения в городище на случай насчитывалось около пяти тысяч, то есть минимум тысячи боеспособных мужиков, причем в нормальных доспехах, плюс еще пара тысяч, пригодных к бою. Могли победить, даже выйдя в чистое поле с махачем стенка на стенку. Но поступили они все же правильно. Потери были бы все же чувствительные. А так подоспела кавалерия из-за холмов, и врагу не осталось ничего другого, как спешно ретироваться. «Пленные есть?» «Конечно!» «Две сотни сразу наловили. Я разослал отряды по полсотни всадников, так они до сих пор отлавливают небольшие группы по пять-десять человек. Узнал, кто их привел?» «Естественно», — усмехнулся славян. «Это некий вождь Хофф. Что теперь делать будем?» По-хорошему надо теперь к нему с ответным визитом отправиться, а то как-то невежливо будет. Он у нас был, а мы, выходит, побрезговали. На обидится ещё. Славян жизнерадостно заржал. Да и местные не поймут, решат, что боимся в дебри соваться. Так в чём проблема, Финист? Давай наведаемся, погостим. Тем более, что защищать его городище скорее всего почти никому. Лишь сам вождь с малой дружиной успеет добраться до дому, ибо только они и передвигались на конях, а остальные пришли пешком. Проблема в ломже — это еще один вождь. «Да я знаю», — кивнул славян, порасспрашивал о местных вождях. «Ну, значит, уже знаешь, что он из себя представляет и сколько сил может собрать. Опасаешься нападения с его стороны? Верно. Если в ушков напал, то ломж подавно». Осталось только понять, когда и где. Вполне возможно, что уже напал, нахмурился славян и невольно посмотрел на восток. Мломж, по их оценке, мог собрать больше пяти тысяч бойцов. А это уже серьезно. Городище могло и не пережить осады такими силами. Вот и я о том же, брат. Так что надо завтра уже выдвигаться дальше на восток, проверить, как там складываются дела». И снова изматывающий скачок от рассвета до заката. Но в городище на Птичье всё было спокойно. Рус пообщался с вождём. Разведку окрестностей проводите? Только на полдня пути. Рус понятливо кивнул. Это даже не столько разведка, сколько охотничьи партии уходили за добычей. Но хоть так. Местные как себя ведут. Вождь только пожал плечами. Тихо, настороженно. Сватались уже к местным, да. И как результат? Простые люди готовы, а вожди пока выжидают. Понятно. Князь позадавал ещё вопросы, но ничего внятного вызнать не смог. Ясно одно, что пока славяне не покажут свою силу аборигенам, продемонстрировав, что могут не только защититься, но и наказать покусившихся на них, местные балты и ятвяги будут в целом выдерживать нейтралитет. Славян, придётся тебе остаться здесь на случай, если ломшина попадёт именно здесь. Я же поскочу дальше. Младший брат понятливо кивнул, сказав: "Возьми тогда наших заводных лошадей". "Да, спасибо, брат. Это будет полезно". Дело в том, что самое первое городище оказалось слишком далеко от второго, что на птичь. Не 40-50 км, а все 70. Так что от двуконь за световой день могли и не успеть добраться, а вот от триконь уже гораздо реальнее. Русы же гнала тревога. Слишком уж городище на Словечне лакомое для потенциального агрессора, несмотря на то, что являлось самым крупным из всех прочих, что основали на Припяти. Это поселение словно само просится, чтобы его разорить, и оборегены с разбойным типом мышления не смогут избежать столь сильного искушения. И вот новая, ещё более изматывающая скачка. Ведь это уже четвёртый бросок, и усталость накапливалась. О том, что ломшь не устоял перед искушением, стало ясно ещё задолго до того, как Русь добрался до места. За горизонтом, в районе городища поднимался густой чёрный дым, что был едва заметен в быстро опускающихся сумерках. Вперёд На хлёстовой роняющих пену лошадей 5 сотен всадников пошли в последний рывок.